Английский пролетариат фактически все более и более обуржуазивается, так что это самая буржуазная из всех наций хочет, по-видимому, довести дело в конце концов до того, чтобы иметь буржуазную аристократию и буржуазный пролетариат рядом с буржуазией. Разумеется, со стороны такой нации, которая эксплуатирует весь мир, это до известной степени правомерно. Почти четверть века спустя, в письме от 11 августа 1881 года он говорит о худших английских треть-юнионах, которые позволяют руководить собой людям, купленным буржуазию или, по крайней мере, оплачиваемым ею. А в письме к каутскому от 12 сентября 1882 года Энгельс писал «Вы спрашиваете меня, что думают английские рабочие о колониальной политике?» То же самое, что они думают о политике вообще. Здесь нет рабочей партии, есть только консервативная и либерально-радикальная. А рабочие преспокойно пользуются вместе с ними колониальной монополией Англии и ее монополией на всемирном рынке. То же самое изложено Энгельсом для печати в предисловии ко второму изданию «Положение рабочего класса в Англии. 1892 год». Здесь ясно указаны причины и следствия. Причины. Первое. Эксплуатация данной страной всего мира. Второе. Ее монопольное положение на всемирном рынке. Третье. Ее колониальная монополия. Следствие. Первое. О буржуазии части английского пролетариата. Второе. Часть его позволяет руководить собой людям, купленных буржуазию, или, по крайней мере, оплачиваем ею. Империализм начала 20 века докончил раздел мира горсткой государств, из которых каждая эксплуатирует теперь в смысле извлечения сверхприбыли немногим меньшую часть всего мира, чем Англия в 1858 году. Каждая занимает монопольное положение на всемирном рынке благодаря трестам, картелям, финансовому капиталу, отношением кредитора к должнику. каждая имеет до известной степени колониальную монополию. Мы видели, что из 75 миллионов квадратных километров всех колоний мира 65 миллионов, то есть 86 процентов, сосредоточено в руках шести держав, 61 миллион, то есть 81 процент, сосредоточено в руках трех держав. Отличие теперешнего положения состоит в таких экономических и политических условиях, которые не могли не усилить непримиримость оппортунизма с общими и коренными интересами рабочего движения. Империализм из зачатков вырос к господствующей системе. Капиталистические монополии заняли первое место в народном хозяйстве и в политике. Раздел мира доведен до конца, а с другой стороны Вместо безраздельной монополии Англии мы видим борьбу за участие в монополии между небольшим числом империалистических держав, характеризующую все начало XX века. Оппортунизм не может теперь оказаться полным победителем в рабочем движении одной из стран на длинный ряд десятилетий, как победил оппортунизм в Англии во второй половине XIX столетия. Но он окончательно созрел, перезрел и сгнил в ряде стран вполне слившись с буржуазной политикой как социал-шовинизм.